Перед глазами поморов Открылась величественная картина. Сначала лодья прошла у двух глетчеров, Тянувшихся по несколько верст каждый, А потом засверкал на солнце Острыми голубоватыми изломами Сплошной ледяной берег. Уже четыре часа плыла надежда доброго согласия Мимо сверкающих, Неприступных ледяных скал то там, то здесь, на пути лодье, с грохотом отваливались от глетчеров гигантские подуны и, покружившись в водовороте, подхваченные ветром, медленно отплывали от берега. Это холодный остров салютовал своим победителям, русским мореходом. Долго стояли на палубе Грумоланы и смотрели на свой остров. Вот скрылся ледяной берег. Стали тонуть в глубоком море прибрежные крутые мысы. Теперь осталось на горизонте несколько небольших темно-синих точек, самых высоких гор на острове. А скоро и они потерялись в необъятной, Морской глади. Благополучно вернулись На родину Грумаланы, Радостно встретили Своих родных и близких. Дождалась Настя Своего мужа, Хоть и бедовалась с детьми на руках. Увидел Алексей ребятишек. Много рассказывали зимовщики О богатствах своего острова, Про тысячные моржовые залешки, про большие оленей стада, про множество песцов голубых и белых. На следующий год откупщик сальных промыслов граф Петр Шувалов послал к тому острову свое судно Галеот Николай и Андрей. Капитан Голиота нашел и остров, и становище поморов на нем. Вступив на берег, капитан назвал остров Алексеевским в честь русского морехода Алексея Химкова, прожившего на нем шесть лет. Но напрасно стали бы мы искать на карте Алексеевский остров. Нет на ней и Студеного моря, нет и Грумонта, нет Берунов, ни малого, ни большого. Баринцево море, а не Студенное, написано на карте. Шпицбергеном назвали Грумонт, остров Эдж – а не Алексеевский остров обозначен там. Не обратили внимания правители царской России на труды поморов. Много славных имен русских мореплавателей было погребено в пыльных архивах и забыто. А народ русский никогда не забудет подвигов сынов своих, отважных мореходов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 Конец книги Май 1990 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читала Наталья Некрасова